Глава 10. Солнце светило совершенно неуместно, яркое, теплое, весёлое. Оно будто издевалось, заливая светом маленькое тело, которое лежало на мокрой трассе траве. Кровь на одежде уже потемнела, почти почернела, впитываясь в землю. Я стояла рядом на коленях и ничего не чувствовала. Внутри была только звенящая выжженная пустота. Даже слез не было. Кажется, они все высохли в той вспышке слепой ярости, когда я поняла, что не исчез. Иван, снова ставший человеком, молча опустился на землю рядом. Он не говорил глупых, утешительных слов, не пытался меня обнять. Просто сел рядом, его плечо, огромное и надёжное, было единственной опорой в этом поплывшем неправильном мире. Его молчание было лучше любых слов. «Ната!» да. — тоненькая как-то виновато пропищал Шишук. «Может, это закопаем его? Нехорошо, ведь лежит тут на солнышке. Птички заклюют». Я только мотнула головой. Что-то было не так. Солнце светило, но совсем не грело. Наоборот, с каждой секундой становилось холоднее. Воздух вокруг нас густел, и мой собственный выдох вдруг стал виден маленькое облачко пара. Ха. Трава под коленями подкрылась тонкой хрупкой корочкой ини и хрустнула. Что это? прошептала я, поднимая голову. Прямо над телом громобоя воздух задрожал, пошел рябь, как над раскалённой печкой в летний день. Только от этой ряби веяло могильным холодом. Из дрожащей пустоты начало проступать нечто. Она совсем не походила на призраков из моих старых сказок. Никаких белых простыней и гремящих цепей. Это был просто комок дрожащего полупрозрачного желе. Бесформенная студенистая клякса, которая висела над землей. В ее мутной глубине не было ничего, кроме чистого животного страха. Того самого, которым этот человек жил и которым питался всю свою жалкую жизнь. Душа громобоя. «Он не может уйти», — хрипло сказал Иван, медленно поднимаясь на ноги. Его рука сама собой легла на рукоять топора, висевшего у пояса. Он застрял. Я сама это поняла. Душа, когда тело умирает, должна найти дорогу к Калиновому мосту и уйти в Навь. Так устроен этот мир. Но это не могла. Ее собственный страх, который стал ее сутью, держал ее здесь, в мире живых, как тяжёлый якорь. Она металась на месте, не в силах сдвинуться, парализованная ужасом перед неизвестностью, которая ждала ее за чертой. И это была моя вина. Я отпустила его, но не освободила подарила несколько мгновений свободы перед смертью, но обрекла на вечные муки после. Тяжелое чувство ответственности, от которого я так устала за последнее время, снова навалилось на плечи. Но теперь к нему примешивалось что-то еще: не злость, не отчаяние, какая-то холодная упрямая решимость. Раз уж начала, то нужно довести дело до конца. «Отойди», — тихо сказала я Ивану. Я с трудом поднялась на ноги и шагнула к дрожащему сгустку страха. Протянула руку, но не для того, чтобы ударить или схватить, я потянулась к самой ткани мира, к тонкой завесе, отделяющей мир живых от мира мертвых. Яга когда-то показывала мне, как это делается, но я и в страшном сне не могла представить, что решусь повторить это сама. Я сосредоточилась, вливая свою силу не в землю или камень, а в сам воздух перед собой. Краски мира вокруг начали блекнуть, тускнеть, словно кто-то выкрутил яркость на старом телевизоре. Все звуки стихли, сменившись глухим низким гулом, от которого закладывала уши и прямо перед нами воздух разорвался, как тонкая ветхая ткань. В образовавшейся дыре не было ничего, кроме клубящейся тьмы и двух призрачных серебристых нитей, которые тянулись куда-то в вглубь, терясь черноте. Калинов мост. Он висел над бездонной пропастью, из которой тянуло могильным холодом и запахом речной тины. Мост, сотканный из чистого лунного света, переливался и дрожал, как мираж. Это была дорога в один конец. Душа громобой затрепетала еще сильнее, Она шарахнулась от моста, как от огня, она боялась панически. «Иван», — сказала я, не оборачиваясь, — «стой здесь, у входа, никого не впускай, не выпускай». Я услышала, как за спиной что-то хрустнуло и затрещало. Иван снова становился волком, огромным, серым, с горящими желтым огнем глазами. Он был единственным стражем, которому я могла это доверить. Я сделала шаг к мосту и обернулась к дрожащей душе. «Не бойся», — сказала я так мягко, как только могла. «Я с тобой, я тебя проведу». Я достала из-за пояса свой посох, пирожь птицы на его конце вспыхнула теплым, ровным золотым светом, разгоняя призрачный сумрак. Душа перестала метаться и замерла, уставившись на этот маленький огонёк. Пойдем? позвала я и первой ступила на призрачные доски моста. Под ногами было твердо, но очень странно, будто идёшь по застывшему свету, внизу, в черноте, я видела, как медленно течет черная маслянистая вода реки Смородины поглощающая любой свет. Оттуда из Нави доносился тихий вкрадчивый шепот. Голодные тени тянулись к нашему разрыву в мирах, но я знала, что на страже стоит Иван. Душа громобоя, помедлив, не спела поплыла за мной, не отрывая своего невидимого взгляда от пера. Мы шли по мосту вдаю Я живая, и он сгусток чистого страха. «Это не огонь, который жжёт», — говорила я тихо, поднимая посох выше. «Это свет, который греет. Он покажет дорогу. Здесь нечего бояться». Вся твоя боль, весь твой страх, они останутся здесь, в Яве. А там? Я кивнула на другой конец моста, утопающий в тумане. Там покой, тишина. Ты ведь всю жизнь искал тишины, правда? Душа перестала дрожать, она медленно подплыла ближе, почти коснувшись моего посоха. Я чувствовала, как ее ледяной ужас тает в теплых лучах пера. Мы дошли до середины моста, и я остановилась. Дальше я не могу. Дальше ты должен сам. Душа на мгновение замерла, а потом медленно, очень медленно отделилась от моего света и поплыла вперед к туманной завесе. Перед тем, как исчезнуть в ней, она на секунду обернулась, и мне показалось, что в ее глубине больше нет страха, только бесконечная светлая усталость. Потом она растаяла. Я постояла еще немного на призрачном мосту, ощущая странную, щемящую пустоту, а потом развернулась и пошла обратно в свой мир. Когда я шагнула с моста на твердую землю, разрыв за моей спиной с хлопком схлопнулся. Краски звуки вернулись, солнце снова стало теплым. Иван Волк стоял на том же месте, как серое каменное изваяние. У его лап чернело несколько клочьев тьмы, тени которые все же пытались прорваться, но нашли свою смерть в его клыках. Он подошел и ткнулся мне в руку мокрым носом, а потом снова обернулся человеком. Я опустилась на траву, чувствуя, как от усталости подкашиваются ноги. Тело громобоя исчезло, на его месте осталась лишь примятая трава. Он ушел, нашел свой покой. Я смотрела на свои руки. Я не воин, я не убийца, я не судья. Яга, отправляя меня сюда, сделала меня не оружием, она сделала меня настройщиком, тем, кто чинит поломанное. Сегодня я поняла, что чинить придется не только живых. Кажется, теперь я еще и проводник для мертвых. И, похоже, это была самая тяжелая и самая важная роль, которую мне только предстоит сыграть в этом безумном мире. Солнце такое долгожданное, яркое, светило уже несколько часов, но земля под ногами все еще казалась больной. Здесь, у подножия старой башни, где совсем недавно хозяйничал громобой, воздух был пропитан не сыростью, а застарелым, въевшимся страхом. Он леп к мокрым камням, прятался в тени деревьев, и от него хотелось ёжиться и постоянно оглядываться. Я знала, что должна это сделать. Просто уйти, оставив после себя эту гниющую рану, было бы неправильно. Я снова, как тогда, в выжженном лесу опустилась на колени и прижала ладони к холодной влажной земле. Только в этот раз я не пыталась разбудить жизнь, я ее лечила. Я закрыла глаза и сосредоточилась. Моя сила начала сочиться из меня, но не спокойным потоком, а с усилием, будто пробиваясь сквозь вязкую грязь. Я представила, как из моих ладоней льется чистая-чистая родниковая вода. Я буквально вымывала из земли всю эту гадость, липкий ужас, память о боли отчаянии, Это было похоже на тяжелую работу, я чувствовала, как тьма сопротивляется, цепляется за корни и камни, не желая уходить. Когда я закончила, меня качнуло. В ушах зазвенело, а перед глазами поплыли цветные пятна. Сил не осталось совсем. Будто из меня выкачали не только магию, но и саму жизнь. Я попыталась встать, но ноги оказались ватными и подкосились. Я бы точно рухнула лицом в грязь, если бы Иван, все это время молча стоявший за спиной, не шагнул вперед и не подхватил меня под локоть. Хватит, ведьма. Глухо сказал он, заставляя меня опереться на его твердую, как камень, руку. «Ты себя в могилу гонишь». Я только мотнула головой, не в силах даже возразить. Тело било мелкая, противная дрожь, как в лихорадке. И в этот момент с неба упала первая капля. Большая, теплая она шлепнулась мне прямо на кончик носа. За ней вторая, третья. Я с трудом подняла голову. Небо еще недавно чистое, снова затянуло серыми тучами. Но это были не страшные свинцовые тучи, громобоя. Это были обычные пушистые дождевые облака. И дождь, который хлынул из них через мгновение, был не ледяным и злым, а теплым, живым. Он похмокрой землей, свежей травой и прибитой пылью. Он смывал с нас грязь, усталости остатки чужого страха. Я стояла, подставив лицо теплым строем, и впервые за очень долгое время мне захотелось улыбнуться, просто так, потому что дождь был настоящим. Холодно, пробормотал Иван, и в его голосе послышались незнакомые почти заботливые нотки. Промокнешь Данитки, нитки, заболеешь. Я хотела ответить, что все в порядке, но меня снова повело в сторону. Дрожь усилилась, и зубы застучали друг от друга. Иван больше не стал уговаривать, он просто шагнул ближе, легко подхватил меня на руки, будто я была пушинкой, и прижал к своей широкой груди. Я пискнула от неожиданности и инстинктивно вцепилась в его насквозь промокшую рубаху. «Пусти, я сама!» — пролепетала я, но голос прозвучал так жалко и слабо, что я тут же замолчала, утыкаясь носом в его плечо. «Стыдно-то как!» Он не ответил, просто стоял по теплым дождем, держа меня на руках, и смотрел куда-то вдаль, поверх деревьев. Я осмелилась поднять голову и посмотреть на его лицо. Капли дождя стекали по его щекам, по заросшему щетиной подбородку, путались в длинных темных волосах. Лицо было уставшим, измученным, но в серых глазах больше не было той вечной тревоги и затаённой злости. Он вдруг опустил глаза и посмотрел прямо на меня. Наши взгляды встретились, и мир вокруг словно исчез. Остался только шум дождя и гулкий стук его сердца, который я отчетливо слышала сквозь мокрую ткань. Он медленно, очень медленно, будто боясь меня спугнуть, начал наклоняться. Я замерла, не в силах пошевелиться, понимая, что сейчас произойдет, и почему-то совсем этого не боясь. Его губы коснулись моих. Это был совсем не тот поцелуй, о которых пишут в книжках, неловкий, неумелый, немного колючий от четины и солёный от дождевых капель. Было ясно, что он совершенно не умеет целоваться, но в этом простом, неуклюжем прикосновении было столько всего, что у меня закружилась голова. Благодарность, восхищение, отчаянная нежность и какая-то почти звериная потребность защитить. Он целовал так, будто боялся, что я сейчас растаю в его руках, как снежинка. Я на секунду замерла, а потом медленно, очень медленно подняла дрожащую руку и коснулась его мокрой щеки. Он вздрогнул от моего прикосновения, но не отстранился, просто замер, а потом ответил на поцелуй чуть смелее, уже не так робко. И в этот самый момент, когда, казалось, весь мир должен был замереть от такой романтики, С ближайшего камня раздался до за язвительный писк. «Ну вот!» — проворчал Шишок, который сидел на валуне, нахохлившись и похожий на мокрый комок мха. С его чешуек стекала вода. «Приехали! Теперь еще и телячьей нежности целуются они тут под дождем. А я, между прочим, окну и есть хочу. Совершенно никакой заботы о деловом партнере!» Я не выдержала и фыркнула прямо в губы Ивану. Он отстранился, и в суровом лице промелькнуло что-то похожее на смещенную улыбку. Дождь тем временем превратился в настоящий ливень, стена воды обрушилась на нас, смывая последние остатки неловкости. «Надо в укрытие», — сказал Иван, снова становясь серьезным и деловидным. Он крепче прижал меня к себе, не обращая внимания на мой слабый протест, уверенным шагом понес в сторону леса. Через пару минут, петляя между деревьями, он вывел нас к небольшой покосившейся избушке, которую я раньше не заметила. Старый домик. Он толкнул плечом хрупкую дверь, и мы оказались внутри. Здесь пахло старым деревом, дымом и сухими травами. Было темно, но сухо и почти тепло. Иван осторожно опустил меня на широкую деревянную лавку у стены. Я сидела, кутаясь в свой мокрый плащ и смотрела, как он возится у каменной печки, пытаясь разжечь огонь. А на губах все еще горел его неумелый, но такой искренний поцелуй. И я поняла, что этот дождь смыл не только грязь. Он смыл невидимое между нами, препятствие оставив после себя странное, пугающее одновременно очень желанное чувство близости.